384. Поклонение русских кифиев Иисусу Христу в XII веке. Великое монгольское завоевание в XIII-XIV веках. Получается совершенно естественная и в каком-то смысле неизбежно обязательная картина. Поклониться Христу в XII веке явились не какие-то пастухи со своим мычащим стадом, как стали потом иногда изображать, а высшая светская и военная власть тогдашней Руси, скифии и татарии. Впрочем, на большинстве средневековых западноевропейских картин, посвящённых поклонению трёх магов, монголов, то есть великих, они действительно изображаются именно как цари в роскошных средневековых одеждах, с богатыми украшениями и дарами, с торжественной свитой. Таким образом, подобные картины А их повторим большинство в целом правильно отражает по крайней мере эту сторону дела. Как мы теперь понимаем, ранее Русь, скифия и Османя, атамания составляли единое целое, входили в состав одной империи. Поэтому Владимир и Малка могли представлять собственно Русь с Кифию, а русский Каспар османскую атаманскую часть Скифии. В их лице Христу поклонилась вся огромная страна. И вся страна приняла христианство в качестве государственной религии. Это и было крещение Руси-Скифии в XII веке. И лишь через несколько столетий наметился раскол на мусульманство и православие. А что же происходило потом, после поклонения трех магов-монголов Иисусу Христу в XII веке? Примерно через 100 лет Русь-Скифия, превратившись уже в Русь-Орду, начало в XIII-XIV веках Великое Монгольское завоевание. В результате подчинила своему влиянию многие страны, в том числе и Западную Европу. И распространяя свою православную религию, создала в разных частях разросшейся империи новые религиозные центры. В том числе и Готский Казахстан а готический Кельнский собор для хранения мощей волхвов. И совершенно правильно рассказывает нам сегодня скаллигерская история, что именно по приказу царя Варвара Русского, то есть Барбароссы, перевозятся в Германию мощи волхвов. Здесь уместно также вспомнить, что звали Барбароссу Фридрихом. Возможно, имя Фридрих донесло до нас вполне понятное древнее выражение «барбаросса». ТРД плюс Рекс. То есть ТРТ плюс Царь. То есть татарин царь или тартар царь. И получается, что полное имя и Фридриха Барбароссы. А сначала первоначально татарин царь, варвар русский. А если вспомнить, что Фридрих Барбаросса принадлежал к династии Гогенштауфенов, то есть готов или гогов, то в его полном титуле появляется и слово гот, то есть казак. Смотрите хронологию 5. И окончательно мы видим гот, то есть казак, татарин, царь, варвар русский. Имя это звучит настолько ясно и откровенно, что нам трудно добавить здесь что-либо. Потом, конечно, первичное понимание было забыто, сознательно или бессознательно. Иногда историки предлагают видеть в имени Барбаросс сы намёк на его бороду. Французская barba это борода, английская barbars это парихмагерская. У нас здесь нет возражений. Признаться, мы не видим принципиальной разницы в том, как называли евро... западные европейцы далёкого великого царя: год казак-татарин царь варвар русский или год казак-татарин царь бородатый русский. Бороды на Руси действительно носили. Недаром, согласно той же Скалиговской истории, в XIII веке на месте якобы старого храма начали возводить готический Кёнигский собор. Gothic Cathedral Кто такие готы, мы уже хорошо знаем. Смотрите хронологию 5. Это средневековые русские казаки. Таким образом, скорее всего, готский Кёльнский собор начали возводить готы-казаки по приказу царя Барбаросса, то есть Варвара Росса. Кстати, оказывается, Кёльнский собор вовсе не такой уж древний, как нас уверяет Скарлигская история. Большая его часть построена после 1842 года. Подробнее об этом рассказано в хронологии 1, глава 1, в этой 14.4. Здесь уместно напомнить, что согласно скалигровской истории, название Кёльн является просто лёгким видоизменением первоначального его названия Колония Агриппина, словом Кологен или Колония, город до сих пор называется на некоторых языках Сегодня считается, будто это была такая вот античная римская колония, завоеванная империей. Так что сам факт покорения завоевателями этой территории в прошлом с коллегидовской историей не отрицает, но тут же добавляет, что это были такие вот очень великие римляне-итальянцы в очень далёком прошлом, а не как не монголы, то есть те же великие в 13-14 веках. Мол, сюда вот эти монголы не доходили. По нашей же реконструкции здесь мы сталкиваемся с одним из следов реального славянского монгольского великого завоевания 13-14 веков. Сдвинутого затем почти на 1000 лет в прошлое под именем известного славянского завоевания Европы якобы IV-VI веков. Одно из географических удобных мест завоёванной территории на берегу реки. Монголы выбрали для создания военного лагеря и торгового центра. Назвали колонией Великой Монгольской империи. Так будет рассказано ниже. Подобные же военные лагеря, превратившиеся затем в крупные города, были расположены и на Балканах, причём многие из них, как выяснилось, описаны в Библии как колено Израиля. Так что не исключено, что название Кёльн Колония первоначально означало колено. Колония Агриппина это колено Агриппы. Затем здесь возвели большой готский собор. Поместили сюда мощи великих вот этих монгольских царей для поклонения. Насколько выдающимся это событие было для колонии Кёльна, видно хотя бы из того, что три святых царя Волхвам были объявлены патронами города, то есть как бы его хранителями и отцами. Это отмечалось и на средневековых картах Кёльна, например, на карте 1531 года Антона Вензама о чем сообщается в источнике 1228, страница 7-8. А три царские короны волхвов до сих пор украшают герб города Кёльна и тоже присутствуют на его средневековых картах. Следовательно, мощи трех волхвов-царей рассматривались в то время, как некий идеологический стержень, вокруг которого формировался город Кёльн-Колония. Некоторые из так называемых римских лагерей – Остатки которых сохранились до сих пор на территории Германии и вообще всей Западной Европы, являются, скорее всего, остатками монгольских укреплений Ордынской империи XIV-XVI веков. После XVII-XVIII веков прошлое постарались прочно забыть или неузнаваемо перекрасить, например, из белого в черное. Кстати, перенос мощей с целью распространения религии действительно происходил и в новое время, например, в Казахстане. После завоевания европейцами Америки туда тоже были перевезены мощи некоторых европейских святых для создания там на завоёванных территориях, ну, то есть в колониях кельнах новых центров религиозного поклонения. Потом события забывались, обрастали новыми легендами, местные жители начали воспринимать их уже как свою собственную историю. Перечисленные факты вероятно отражают одно из реальных событий монгольского, то есть русского завоевания. Во всяком случае, наша реконструкция продоподобнее версий позднейших комментаторов, будто после смерти безвестного пастуха негра или эфиопа его останки с трудом отыскали на далёком африканском пастбище и с почёстями понесли в Кёльнский собор, чтобы поместить в золотой саркофаг. И почему, кстати, в Кёльн? Между прочим, теперь станет понятнее, почему все главные готические, то есть готские соборы Германии, называются словом «дом». Это просто русское слово «дом». Кёльнский дом, Аахинский дом и так далее. Здесь тоже проступает след славянского монгольского великого завоевания Западной Европы. Причем довольно явственный. Нам трудно добавить что-либо к совершенно откровенно звучащему названию «ханский дом», то есть «Аахинский дом». Кёниский собор был возведён как гигантская усыпальница для мощей трёх волхвов-царей. Поэтому естественно ожидать, что сама его архитектура отражает такое его предназначение. Известно, что одним из важных элементов архитектуры любого собора является число его куполов. Часто оно связано с именем собора. Если куполов несколько, то их число всегда отражает некую символику. При этом создатели храмов обращали внимание не только на число куполов, но и на их размер. Например, купол, символизирующий Христа, всегда будет больше купола, символизирующего любого святого. С такой точки зрения интересно посмотреть на купола в данном случае шпили Кёльнского собора. Как и следовало ожидать, их три, что соответствует числу захороненных здесь волхвов-царей. При этом размер шпилей существенно разный. Впереди, как бы шествуют бок о бок два огромных одинаковых шпиля, а за ним, за ними на некотором отдалении следует в два раза более низкий. Это как бы волхвы, идущие на поклонение к Христу, что в точности соответствует картине, восстановленной нами выше. Среди трёх волхвов нет равенства. Пара из них это родственники: мать, царица и сын-царь. Всегда изображаемые рядом А третий отделён от них. Возможно, он занимал подчинённое положение. Мы уже говорили, что вероятно, это был полководец, глава Ордынской военной администрации. Эта картина идеально сохранена в размерах и расположении шпилей Кёൻസ്кого собора.